Глядел я, стоя над Невой, как Исаака-великана В мгле морозного тумана светился купол золотой. Всходили робко облака, на небо зимнее ночное, белела в мертвенном покое оледенелая река. Я вспомнил, грустно-молчалив, как в тех странах, где солнце греет, Теперь на солнце пламенеет Роскошный Гену и залив. О, север, север чародей! Илья тобою околдован, Или в самом деле я прикован К гранитной полосе твоей? О, если б мимолетный дух Во мгле вечерней тихо вея Меня унес скорей, скорее Туда, туда, на Теплый юг.